И теперь они буквально поджаривают коллу мозги. Тамара округлила глаза, а Арон, выдохнула она и подалась всем телом вперёд. Арон, ты должен спасти Колла запечатай назад эти воспоминания. Кол, постарайся помочь Арону, позволь ему это сделать. На секунду ему почудилось, что его засасывает трещины из воспоминаний, будто время расщепилось и потекло мимо него. Но затем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 Да, ответил Кол. Тамара пристально наблюдала за ним, сидя на углу кровати и явно ещё не решив считать ли тот факт, что Кол говорил вслух с самим собой, хорошим знаком. И кто же ты? спросил Аарон таким тоном, будто обращался к пугливой кошке. Колмханд. Кол повернулся к Тамаре. Я в порядке. Я знаю, что я Колмханд. Я помню. Ну, вообще-то я помню много. Она шумно выдохнула и без сил привалилась к спинке кровати. Долго я был таким. У него заурчало в животе. Каскад из воспоминаний накрыл колла неожиданно, и ему как будто не было конца. Он всё ещё чувствовал их, слышал их шёпот на задорках сознания. 5 дней. ответила Тамара и Кол уставился на нее розину в рот. Дней, повторил он. Давай, я принесу тебе чего-нибудь поесть, предложила она и встала. Он поймал ее за запястье, когда она направилась к двери. Мне нужен тебе кое-что сказать, выпалил он. Тамара ласково улыбнулась, что для нее обычно такой суровый было весьма необычно.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 Вообще-то мы должны сообщить мастеру Руфусу, что ты очнулся, но прежде мы хотели с тобой поговорить, тихо пояснила она и щёлкнула пальцами. И есть ещё кое-кто, жаждущий тебя увидеть. В комнату забежал Хевок. Он выглядел слегка подавленным и с тревогой посматривал на Колла. Этот волк отменно умел коситься. Привет, дружище, хрипло проговорил Колл. Вспомнив, как волк отшатнулся от него в лесу, "Привет, Хевок!" Волк потрусил к нему и понюхал ладонь Колла, после чего удовлетворённо опустился на пол и лёг на бок. "Мастер Руфус, думаю, тебе нездоровится, потому что ты применил слишком мощную магию хаоса", сказал Джаспер, но в его тоне не звучало сомнения. Наверное, потому что он слышал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 Деловито произнесла она, сверкнув глазами. Ты был монстром Морвонии? М-м, нет, не думаю, ответил Кол. Никаких ассоциаций не вызывает. Наверное, это хорошо, что не всякий плохой маг прошлого был тобой, заметила Тамара. Хохлатый пустыльга? спросила Гвенда. Им я был, признался он, к сожалению. У неё приподнялись брови.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 Например, другого поглощенного хаусом. На секунду стало очень тихо. Ты серьезно? – отмерла Гвендол. Ты это сейчас не выдумал? Маугрис встречал поглощенного хаусом. Кол кивнул. Ты знаешь, как остановить Алекса? Затаив дыхание, спросила Тамара. Есть способ, – сказал он.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 Воскликнул он и оттолкнул своего старого учителя. Добравшись до сына, он сжал его в объятиях. Твой отец очень за тебя волновался, пояснил мастер Руфус, когда Алистер перестал хлопать Колла по лопаткам и сделал шаг назад, чтобы окинуть взглядом сына. Он приехал в магистерию, он как только узнал, что тебе не здоровится. Так твой голос мне не приснился, сказал Колл, вспоминая разрозненные слова папы.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 Погоди, сказал Кол. Что они тебе рассказали? Они объяснили тебе насчёт Алекса Страйка? Того юноши, который вернулся поглощённым хаосом? Да, но они не сказали тебе, что я должен придумать, как его победить. Алстер откинулся на спинку дивана. Ты? Ну ты же ещё ребёнок.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 Снова и снова он думал о ней и сгорал со стыда. Теперь же эта строчка оказалась ключом к превращению в монстра. Точнее, сразу в нескольких. "Кол сказал Арон: "Все хотят жить, и все заслуживали жизни, даже если это означало, что 콜у придётся рисковать своей. Я должен попытаться", сказал он отцу.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 прямо сейчас прямо сейчас кол встал и пошёл будить друзей громким стуком в двери их спален